Запись двадцать ш е с т а Конспект. Мир существует. Сыпь. Сорок один градус. Утро. Сквозь потолок небо повсегдашнему крепкое, круглое, краснощёкое. Я думаю, меня меньше удивило бы, если бы я увидел над головой какое-нибудь необычайное четырёхугольное солнце.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 На высоте примерно двух метров на стене четырехугольный листок бумаги, оттуда непонятные, ядовито-зеленые буквы МЭФИ, а внизу образно изогнутая спина, прозрачно колыхающаяся от гнева или от волнения крылья уши.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 расписанные сладко-голубыми нежно-розовыми цветочками. Глаза, губы. Но они сегодня какие-то л е н я л ы е смытые. Мы считаем вслух, но я вдруг обрубил на полусловии стою, разинув рот. Высоко под куполом на п о д н я т ы й краном голубой глыбе чуть заметный белый квадратик. Наклеена бумажка. И меня всего трясет, может быть, от смеха. Да я сам слышу, как я смеюсь.